Глава 54 Петелина и оперативники сгрудились у компьютера, за которым сидел эксперт Я верю технике и не доверяю людям объяснял Миша. «Мы знали, что Мальцев купил билет в Питер. Засекли его телефон на подъезде к городу. Затем по его кредитке был куплен обратный билет, а утром Мальцева задержали в вагоне поезда». «Я его брал, ты сомневаешься?» выразил удивление Валеев. «Отличное алиби, тем более, что проводница Семенова подтвердила. Мальцев по пути в Питер ехал в ее вагоне, как раз в то время, когда был убит его брат. «Я оформил протокол как положено», — насупился Ваня. Устинов успокоил оперативников. «Своим я верю, а вот свидетелям... Сегодня нам стало известно, что Семенова знакома с Красиным, психиатр поддерживает отношения с Мальцевым, а я на «ты» с техникой. Мы это знаем, быстрее к делу, Миша», — поторопила его Елена. «Объясняю. Записи с камер наблюдения, установленных на вокзалах, хранятся более месяца». «Я обратился к питерскому видеоархиву, нашел дату убийства, время покупки билета и вот...» Миша щелкнул по клавише. На дисплее отобразился кассовый зал железнодорожного вокзала. «Смотрите, кто покупает билет по карточке Мальцева!» Мужчина отвернулся от окошка кассы, сунул билет в карман, поправил очки. «Красин!» — воскликнула следователь. «Я сейчас еще запись с перона покажу!» По билету Мальцева в Питер тоже приехал Красин. Семенова солгала. «А как же Мальцев оказался в поезде, который шел обратно?» — свел Брови Валеев. «На самолете в Питер махнул?» «Самолет исключается. Там паспортный контроль строже. А билет на его имя не зафиксирован». «Он мог сесть в обратный поезд на промежуточной станции», — предположила Петелина. «Мы же его только в Москве взяли». «А вот это вариант. Проводница сказала, что большую часть пути пассажир провел в вагоне-ресторане», припомнил Валеев. «Я тоже склоняюсь к этому», Миша вошел в интернет. «Сейчас посмотрим расписание поезда из Питера. Он делает всего одну остановку в Твери». «В Тверь можно и на машине махнуть. По ночному шоссе часа два ходу», заявил Валеев. «Ну, Семенова». Она солгала, что Мальцев ездил в Петербург. Елена набрала телефон проводницы. Сбросила. Следователь повторила вызов дважды. Не желает отвечать. Я готов ее задержать, вызвался Майоров. Куда ты поедешь? А если проводница в рейсе? Это легко выяснить, заверил Елену Устинов.